Глава 6 Место, где пропадают люди. О том, что их ждёт в раздольске, Катя не имела ни малейшего представления. Но лишних вопросов начальнику убойного не задавала. Молча глазела в окно «Жигулей». Весна на исходе, а поля кругом пустые — Незасеянные, поросшие изумрудной травкой сорняком. «Никит, а чего на полях никого нет?» Не выдержала она наконец. «А кто тебе нужен на полях?» Усмехнулся Колосов. «Ну, крестьяне, колхозники». «Кому надо, тот давно отсеялся». А тут у нас теперь целина. Он свернул на проселочную дорогу. В Раздольске хлеб по всему видно разучились сеять. Есть тут еще пока какое-то чахлое животноводство. Буренки там. Дачников молоком поить. Пятачки на ветчину. А остальное все прахом пошло. Катя, как всякая коренная горожанка, испытывала, выезжая на природу, самые сентиментальные чувства и была не прочь полюбоваться на этих самых буренок и пятачков на цветущей полянке. Однако никакой живности, кроме вороны и галок на проводах, им не встретилось. Колосов сбавил газ, И они внезапно вырулили на тихую дачную улицу, бравшую начало прямо из леса. Катя озиралась по сторонам. Старые дачи. Наверное, некоторые ещё довоенные. "Это где же мы?" поинтересовалась она. Половцева. Колосов остановился у потемневшего от времени Двухэтажного дома с верандой, чем-то напоминавший фонарь. Вот здесь убили Антипова, Катя. По дороге в Половцево Колосов раздумывал, говорить ли ей о ране на горле Гранта. Эта подробность по предварительной договорённости с прокуратурой и судебным медиком не должна была пока нигде фигурировать. Необычную визитку убийцы намеренно оставляли в тени для того, чтобы впоследствии, если розыск пойдёт успешно, быть уверенными. Только тот, кто упомянет в своих признаниях эту подробность, и есть настоящий фигурант по этому делу. Колосов в душе так и не мог решить, говорить ли всё Кате до конца и вообще. Для него ещё было неясно и самое главное, зачем он привёз её сюда, в этот дом, на этот участок, на заборе которого ещё сохранились потёки крови. Что-то подсказывало Никите, что Катерина Сергеевна возможно, окажется в чём-то полезной по этому делу. Это чувство уже посещало его однажды, тогда он послушался его и не прогадал. А может быть, всё было гораздо проще. Ему просто хотелось видеть Катю. Очень хотелось. Он должен был её видеть. Хоть изредка ощущать, что она... Вот она рядом. Протяни руку и коснись только. Только в этом своём желании из гордости, из какого-то непонятного упрямства, он не признавался даже самому себе. На место происшествия ему требовалось взглянуть ещё раз. Так он поступал всегда, по всем своим делам. Это был его личный стиль работы, сложившийся за годы работы в розыске. Обычно он приезжал на место один и без суеты, без спешки, всё там повторно осматривал, стараясь представить себе картину происшедшего. Сейчас же, при таком визуальном анализе, по его собственной инициативе, должна была присутствовать Катя. Он хмыкнул про себя. «Что ж, если женщина потребна тебе даже для умственного вдохновения, по крайней мере, не выглядя перед ней круглым идиотом». Катя явно ждала объяснений. И он коротко, опуская все существенные подробности их предыдущей оперативной работы, изложил суть дела. Она выслушала, затем открыла калитку и пошла по тропинке к даче. В руках её Колосов заметил маленький фотоаппарат «Самсунг-мыльницу». Катя имела привычку, если готовила репортаж для иллюстрированных журналов, заранее запасаться как можно большим количеством снимков. Мыльница, конечно, непрофессиональная лейка, но при известной сноровке даже она иногда выдает вполне удачный кадр. Ты определенно утверждаешь, что именно этот ваш Грант убил сладких. Значит, есть основания? Она щелкнула, снимая дом. Есть основания утверждать это наверняка. А мы тут одни? А где же хозяева? Хозяйка. Прозорова лорас Рамуальдовна. Вдова. Профессорша. Пенсионерка. Муж умер. Сын в Испании по контракту. Он физик. Она тоже сейчас в Испании. У неё там, кроме сына, куча родственников ещё со времён их гражданской войны. Улетела она 2 мая. Мы это установили. А каким же образом этот уголовник Антипов познакомился с вдовой и стал её съёмщиком? «Надо выяснить. Мы опрашивали соседей в Москве. Те говорят, Прозорова вернётся месяца через два 3 Ключи им от квартиры оставила цветы поливать». «Сын у неё то ли в Мадриде, то ли в Малаге. Видимо, она сдала дачу на время отъезда. Но кому? Самому ли Гранту?» А ведь он тут и жить-то собирался всего день-два. Такие люди, Катя, на месте не сидят. «Это я знаю». Она кивнула с достоинством. «Может быть, он и потом хотел сюда возвращаться? Ну, после своих других дел?» «А ты знаешь, сейчас для того, чтобы дачу снять, не надо предварительно ни с кем лично знакомиться». Звонишь в фирму по недвижимости или даже проще, берёшь из рук в руки, выбираешь нужное направление, Казанская там, Октябрьская дорога, находишь подходящий вариант и привет. Сошлись с владельцем в цене? Считай, что снято. Колосов не спорил. В Катиных разглагольствованиях Его внимание привлекло только нужное направление. Грант действительно выбирал кратчайший транспортный маршрут от места убийства до своего логова. И сделал всё это явно заранее. Но вот сам ли? Или всё же клинья к, к старухе-профессорше подбивал кто-то другой по его заданию? Не нашли знакомец акула. Пошли за дом. Там есть кое-что, что тебе не мешает увидеть, — сказал он. Кровь на заборе уже почернела и напоминала зловонный густой лак. И снова летали мухи. Катя молча смотрела на пятна. «Следы здесь!» Здесь и вот тут. А тело, когда мы на него с Ренатом наткнулись, лежало здесь, возле угла сарая. Знаешь, Никита, ты мне всё-таки толком расскажи, что вы тут обнаружили. А то я чувствую, что ты чего-то не договариваешь. Если Антипову сломали шею, почему же тут столько крови в разных местах? Тут бог знает, что вообразить можно. Колосов помолчал, а затем продолжил свой рассказ. Уже более не колеблясь, он упомянул о посмертной ране на горле Гранта. Не далее, как вчера вечером, ему снова звонил по этому поводу судмедэксперт семён Павлович. Звонил, чтобы сообщить, что заключение готово. Но голос при этом у него был какой-то странный. Неуверенный, что ли? Это Колосова удивило. Чтобы Палыч, который собаку съел на этих жмуриках, и в чём-то вдруг начал сомневаться? Значит, пистолет выпал из руки Гранта? уточнила Катя, когда Колосов умолк. И он даже не успел из него выстрелить. Вряд ли он сразу собирался стрелять, Катя. Думаю, что-то привлекло его внимание. Не напугало, нет. Так я прежде думал. А сейчас отказался от этой мысли. Если бы Антипова что-то всерьёз напугало или насторожило, он бы в доме засел и сразу начал палить из всех стволов. Либо сделал ноги к своей тачке, чтобы смыться отсюда. А он просто вышел во двор взглянуть. А пистолет при нём всегда, так что... Но он же, как это у вас говорится... Успел обнажить ствол. Катя блеснула познаниями псевдожаргона. Значит, что-то все-таки его встревожило. И он готовился к отражению нападения. Господи! до да Грант даже на унитаз не садился без своей пушки! Хмыкнул Никита. Вторая натура это у них. С оружием нигде не расставаться. Скорее всего, дело было так. Он что-то заметил или услышал и захотел выяснить, что это. Вышел во двор и направился вот сюда, за дом, и... На дворе ночь была глухая. Ты сказал, его убили около трёх? Выходит, Антипов не спал? «Дом мы осмотрели. В гостиной диван. На нём куртка его и подушка смятая. Возможно, он и дремал там в полглаза. У вдовы тут всё в ажуре. Посуда, постельные принадлежности. Но Антипов ничего не тронул. Он тут долго рассиживаться не собирался, Катя». Думаю, утром уже хотел съехать. Почему ты так в этом уверен? Может быть, он планировал здесь дольше задержаться, пока не уляжется шум вокруг убийства? Катя начала снимать забор и сарай. Если Антипов что-то увидел во дворе, то только отсюда. Она указала на стёкла веранды, завешанный соломенными матами. — Сквозь щели, наверное. — А ты не узнавал, улица фонарями освещалась в ту ночь или нет? — Нет. — А насчёт уверенности? — На столе мы обнаружили остатки его жратвы. Сплошь вакуумные упаковки. Ветчина, суп быстрого приготовления — Рыба-форель, хлеб, кофе в пакетике. Он взял себе харчей ровно на сутки. И потом он собирался... Но тут Колосов осёкся. Насчёт версии совершения убийства Михайловской ОПГ Кате пока знать незачем. Халилов уже начал проверять предположение о том, что Михайловцы на словах, обещая расплатиться с наёмником в ближайшие сутки после убийства, на самом деле приготовили ему кровавую ловушку. Люди Халилова к этой версии уже подключились. Но пока нет результатов, упоминать об этой версии рано. «Я всё пытаюсь представить себе, как это случилось». Катя наклонилась и осторожно дотронулась до пятна на заборе. «Ты говоришь, эти пятна не могли образоваться от того, что кровь брызнула из раны. Слишком далеко расположены были от трупа. Но тогда получается, что убийца намеренно наследил. Только вот как ему всё-таки было неудобно орудовать?» Низко. Надо наклоняться в три погибели. Я, конечно, не коротышка. Она оглядела свой 175-сантиметровый рост, ещё увеличенный толстенными модными каблуками. Может быть, правда, тот недомерок орудовал? Но всё равно нелогично как-то. Жаль, что нельзя сразу установить, сколько людей было на месте происшествия. Мысли её чередовались весьма непоследовательно. В то же время она деятельно занималась какой-то странной гимнастикой. То наклонялась, то садилась на корточки. Легко, несмотря на свои габариты, складываясь чуть ли не пополам. Колосов только диву давался. Спортивной её особенно не назовёшь. Как это она умудряется не терять равновесие на своих каблуках? Вот она опустилась в траву, встав на одно колено. Нет, всё это неудобно. Он не мог так перемещаться тут тянулся к забору рукой и... Никит, ты меня извини за неэстетичные позы, но мне кажется... Смотри, если труп лежал здесь, а пятна тут и вот тут наверху... Однако недостаточно высоко для... Представь, вот я стою на коленях возле тела. тяну тянусь сюда... И достаю, даже если у убийцы рост больше. Тогда я опираюсь рукой вот сюда, и... Никита смотрел. Поза у неё, дай бог. Вид такой, что... Кое-кто за одну такую позу в тихом местечке, при зашторенных от солнца окнах и мягкой кроватке, самое дорогое, быть может, отдал. Он быстро отвёл глаза. Чёрт! Кашлянул. Катя, вошедшая в экспериментальный раж, оглянулась. Мигом поднялась, отряхнула обтянутые лайкрой коленки от травинок. Щёки её покраснели. «В такой позе есть что-то звериное», — сказала она. До этого места на дровах и на заборе удобнее всего было дотянуться только вот так, встав на четвереньки. Странно, правда? Они помолчали. Катя деловито щёлкала фотоаппаратом. Колосов взлился на себя. Приехал мозгами шевелить, думать, размышлять, а сам... Но ничего с собой поделать не мог. Становилось только хуже. Если б был тут пруд какой или лужа, ей-богу бы плюхнулся, чтобы пыло студить. У чекиста, когда он при исполнении, как говаривал дедушка Феликс, всё должно быть в ажуре. Холодная там головка, чистые ручки, а уж касательно иной анатомии. «Теперь куда?» — невинно осведомилась Катя. «Надо же было хоть что-то спросить. А то он так странно на неё смотрел». «В отдел». Колосов решительно зашагал к машине. Катя поплелась следом. В Раздольский ОВД Колосов ехал по двум причинам. Надо было посоветоваться со Спицыным по организации в районе первоначальных поисковых мероприятий и дать ЦУ по какой новой информации, вроде бы появившейся по этому делу. Эту самую новую информацию недалее как вчера принёс начальнику убойного его коллега из отдела по розыску без вести пропавших и установлению личности неопознанных трупов. Майор Егоров, дни и ночи проводивший за своим компьютером, считался в розыске ходячим справочником о том, кто пропал в области и Москве за истекший квартал. В какой стадии находится розыск, какие меры приняты и тому подобное. К начальнику убойного коллега пришёл по личной инициативе, выполняя инструкцию. Если в районе совершается убийство, то отдел по розыску без вести пропавших должен представить по этому месту все справки, имелись ли там пропавшие и неопознанные трупы. Поначалу сведения Егорова показались Колосову совершенно не относящимися к делу. Однако потом... Егоров сообщил, что в апреле, точнее, даты установить не представилось возможным, в Раздольском районе пропал без вести некто гражданин Солёный Фёдор Григорьевич. Он проживал в коммунальной квартире в центре городка, состоял на учёте в местной милиции как злостный дебошир, тунеядец и квартирный хулиган. Пропал он, точнее, просто перестал приходить в свою коммуналку ещё в начале апреля. Но только спустя неделю соседи проинформировали об этом участкового. Все надеялись, завёл, мол, себе алкаш какую-то бабёнку и переехал к ней, давая возможность отдохнуть от своих безобразий. Когда вышли законом установленные сроки, на пропавшего без вести завели дело. Колосов пометил фамилию алкаша в блокноте. Но по его виду, Егоров понял, что сделал он это лишь для проформы. Однако коллега уходить не собирался. Сел напротив Колосова, заглянул в его персональный компьютер, тут же нашёл какие-то сбои в программе, а потом заметил. — поэтому этому вашему Раздольску вроде бы есть и ещё кое-что. — Ещё? Никита украдкой взглянул на часы. Ему должны были звонить с минуты на минуту. Но для посторонних ушей такой звонок не предназначался. Егоров, однако, сидел как приклеенный. «Не совсем вроде бы наша, но...» «Слушай, не тяни резину, а...» Егоров тянуть резину не стал. Поначалу Колосов слушал его в полуха, но затем... Дело заключалось вот в чём. Егоров, человек чрезвычайно аккуратный и обязательный, имел привычку штудировать всю программу поиск, куда вносились без вести пропавшие, дела по которым велись не только областной милицией, но и правоохранительными органами всей страны. Короче, он листал министерскую программу, Делал выборки, анализировал информацию. «Вот взгляни. Некий Яковенко Андрей Геннадьевич. Он положил на стол колосово фото. Распечатку с компьютера, откуда глядел молодой, мужественный блондин в тельняшке и камуфляже, с усиками и заметным шрамом над правой бровью. Старший лейтенант. Сотрудник спецподразделения «Сирена». Пропал без вести 30 апреля сего года. В программе есть всё на него. Он за Центральным окружным управлением числился. Егоров вздохнул. Пропал парень. Картина такая. После сдачи дежурства в здании Министерства на Житной примерно в 8:30 он убыл с места службы, а домой так и не вернулся. А где он живёт? Недалеко, на Варшавском шоссе. Отец, мать, сестрёнка. Они люди учёные. Сначала особо не волновались. В сирене этой сам знаешь, какая работёнка. Объявляют ЧП мигом на вертолёт и хоть в Грозный, хоть на Камчатку бросают. Спецподразделение «Сирена» было элитным министерским отрядом, специально созданным для борьбы с вооружённым терроризмом. Однако на следующие сутки, когда он так и не вернулся, родители позвонили начальнику Андрея. Ну и дело завертелось. В принципе, его искали в основном по Москве, однако Колосов посмотрел на фотографию, затем вопросительно глянул на Егорова. Что-то с нашей стороны есть? В программе есть одна подробность насчёт родственников. Так вот, бывшая жена Андрея проживает в Раздольске. Они в разводе уже полтора года. Там есть информация, что её опрашивали местные сотрудники. Им ориентировка пришла. И товарищи Андрея. Они тоже в его поиск активно включились. Однако никто ничего не узнал. Жена всё отрицала. «Ваше убийство, конечно... Никакого отношения к этому не имеет, хотя... Я слыхал, вы там при осмотре кое-какие странности выявили. Егоров помолчал. Это я тебе для расширения кругозора, Никит. Если предположить, двое в этом дачном местечке за один месяц и... Словом, будешь в Раздольске. «Поимей в виду, а вдруг это место, где у нас люди пропадают?» Эта косноязычная и туманная фраза звучала в устах Егорова весьма многозначительно. Однако соглашаться с такими голословными предположениями Никита не собирался. С одной стороны, сладких, грант, заказуха, с другой – эти без вести пропавшие. Какая тут может быть связь? И потом даже факт смерти их пока точно не установлен. Трупы-то до сих пор не найдены, так что? Однако по инструкции он был обязан организовать проверку любой, даже, возможно, ложной информации по делу поэтому он связался со спицаным. И тот пообещал поручить участковому снова навести справки по делу и с и Яковенко. Повторно допросить соседей алкаша и бывшую жену сотрудника «Сирены». В Раздольском отделе, а они добрались туда уже в пятом часу, Катя сначала оказалась предоставленной самой себе. Никита заперся в кабинете с начальником ОВД. Он и Спицын явно секретничали. Она терпеливо дожидалась в дежурной части. Минут через пять туда заглянул пришедший с улицы молоденький лейтенантик. Худенький, как тростиночка. В пилотке лихо сдвинутый набекрень бекрень, новеньком мундире и с планшеткой в руках. Типичный участковый. К нему тотчас жиринулись две гражданки, караулившие в коридоре. Катя от нечего делать прислушалась к их разговору. Тётки громогласно жаловались на то, что у одной похитили мелкий рогатый скот, козу. А у другой несколько куриц. Они требовали от участкового, чтобы наглому разбою был положен конец. А к вору под лицу приняты меры. Уж не первый случай у нас на мебельном, кричала одна. Вон у базыкиных тоже коза пропала. А у сидоровых кролики, Только они богатые у нас. Жалиться к вам не пошли. А мы с Настеной бедные. Одни пацанов ростим. Для нас и курица ущерб значительный. Так что, дорогой товарищ, будь добр, меры принимай. А уж если ваш беззубый закон не позволяет к этому вору статью какую подвести... «Скажи нам! Мы с ним по-свойски, по-деревенски посчитаемся!» «Все наш закон позволяет, дорогие гражданочки!» «И меры, и контрмеры!» — морщился участковый. «Только скотинка-то ваша, того!» «Кому она нужна-то, господи? Сама куда-нибудь убрела!» А ведь тут дело возникнет, вы вдумайтесь. Уголовное дело. Ответственность. Марока занятым людям. И тьфу, по такому пустяку. Коза, видите ли, испарилась. Моя Маруська мне пять литров молока давала. Взвелась одна из теток. И убечь сама никуда не могла. «К колышку, зараза, была привязана!» «Я её на травку пустила, а вы...» «Если не примешь заявление, к прокурору пойдём!» «Что за люди?» «Давайте уж!» Участковый сунул бумаги в планшетку. «Мне только живность вашу искать сейчас!» «Тут у нас дела серьёзные!» Убийство в районе, небось, слыхали. А вы с такой мелочевкой. Коза моя была источником дохода целой семьи. У меня двое, вон мал-мала. Ты что ли им теперь молока отдоешь? У тебя и доилка, небось, еще не выросла. Но-но!» Лейтенантик вспыхнул до корней волос. Без оскорблений при исполнении. Катя отвернулась, чтобы его не смущать. Мда. Кража скота в сельской местности. Как-нибудь надо тиснуть по этому поводу статеечку в сельскую жизнь. Для этого, молодца, конечно, подумаешь, коза. А для деревенских... В дежурку заглянул Колосов. И участковый тут же выпроводил назойливых жалобщиц во свояси. «Как поручили, всё исполнил, товарищ майор!» Он достал из планшетки блокнот. «У всех был. Со всеми беседовал. Тут вот показания соседей Солёного. А тут...» «Жена Яковенко». Ганичева Лидия Александровна, 70-го года рождения, местная. Но она ничего о муже своем бывшем сообщить не может, плачет только. Он вздохнул. Она сейчас не в Раздольске с родителями живет, как в ориентировке указано, а на Мебельном. На Мебельном Колосов нахмурился. «И давно?» «Полгода уж как. Бабка у них померла, дом там оставила. Ну, Ганичева туда и перебралась. Работает она в павлово посаде. Ей до станции на электричку, ближе с мебельного, через лесок и там. С мужем бывшим, с этим Яковенко, в тот день, 30 апреля, Говорит, они не виделись. Он ей звонил на Пасху. Ну и всё. А почему они развелись? Не спрашивал? Спросил. Говорит, ей его работа обрыдла. Дома почти не бывал, получал мало. Она его всё куда-нибудь в охрану устроиться просила. А он органы бросать не хотел. Ну и конфликтовали. Не фронтовая подруга, в общем, это гражданочка. Яковенко мог знать, что она на мебельной перебралась? — Конечно. Он же ей звонил. А потом он же сам её со всем барахлом туда и перевёз. У него москвичок родительский. Ну, помог бывшей супруге. Катя слышала их разговор, и ничего не понимала. «Это кто ещё такой, Яковенко?» «И почему это Никита при упоминании мебельного посёлка так насторожился?» «Правда, спроси она его, он бы и сам сейчас не ответил». «Может быть, его встревожил тот факт, что мебельный, где проживала жена пропавшего без вести, располагался всего в пяти километрах от Половцева, где столь странным и диким способом замочили Антипова. Но что из того? Что из всей этой пестрой мозаики вытекает? Явно, что пока не вытекало ничего. Но Колосов всё же заметил. «Ты вот что, лейтенант!» Это дело серьёзное. Без вести пропал наш коллега, брат по оружию. Так что приложи максимум, понял? Поспрашивай на мебельном, на станции, ну и вообще. Фото вот это покажи. Парень Яковенко был рослый, видный. А вдруг? Есть. Участковый кивнул. По его серьёзному насупленному виду, Катя поняла, что пропавшего без вести этот молодец будет искать с гораздо большим рвением, чем каких-то там коз. «Ну, теперь в морг!» Колосов взглянул на Катю, потом на наручные часы. «Рабочий день окончился, 18.00». Однако судмедэксперта Семёна Павловича можно было застать в отделе экспертиз, находившемся при морге районной больницы, и в гораздо более позднее время. «Никит, а ты мне не хочешь объяснить, что всё это значит?» В машине Катя, помалкивавшая до сих пор, ринулась в атаку. «Ты меня взял с собой». А я тут, как дура, ничего не знаю, не в курсе. Это нечестно. Мы не так договаривались. Мы договаривались, что ты не станешь морочить мне голову со своими газетами. Буркнул Колосов. А я тебя возьму с собой. И всё. Слушай и смотри. И запоминай. Ну, хоть скажи, кто такой Яковенко, Он встретился с ней взглядом. Когда требовалось, Катя умела смотреть на мужчин как надо. И он, скрипя сердце, подчинился. Нет, ни капризному тону, не её настырному любопытству, а этим вот глазам. «Бог мой, зачем ты дал женщинам, к которым мы ну очень хорошо относимся, — Только не решаемся им в этом признаться. Такие вот глаза, такие...» Катя слушала его краткий сухой отчёт и злилась. Информацию выжимает из себя по капле. И даже не взглянет. Смотрит себе, остолбенела на дорогу. И главное, ничегошеньки не объясняет. «Думай сама, легко сказать». Причём это в деле о заказном убийстве бывшего депутата и бывшего его киллера какие-то ещё пропавшие без вести. Солёный алкоголик, этот бедняга. Жалко парня. Раз столько дней нигде не объявился, значит, труп. Чудес не бывает. Царствие ему небесное но пропал-то он в Москве, а Никита... Однако трещать о том, что ей всё равно ничего не ясно, она поостерегалась. Колосов и так хмурый, как туча. Нечего его раздражать пустой болтовнёй. Она даже вздохнула с облегчением, когда они въехали во двор больницы. Может, тут у патолога-анатома Она услышит что-нибудь полезное для будущей статьи. Вообще-то к моргам, несмотря на годы службы в милиции, Катя относилась очень неспокойно. И при малейшей возможности старалась таких визитов избегать. К счастью, судмедэксперт, крошечный, гном его вида старичок в очках и белом халате, принял их не в анатомическом зале, препарируя бездыханное тело. Катя страшилась именно этого. У неё аж коленки подгибались, когда Колосов вёл её к одноэтажной постройке на задворках больницы, пропавшей формалином и хлоркой. Семён Павлович принял их в своём кабинете тут же гостеприимно включая чайник в розетку. — Вы, молодёжь, с дороги, пожалуйте чайку с лимончиком. Вот печенье-курабье. Катя скромненько угнездилась в углу. Пока она пила чай, Колосов внимательно изучал заключение судебно-медицинской экспертизы тел Сладких и Антипова подготовленная Палычем для прокуратуры. Потом передал листы Кате. Она тоже всё внимательно прочла. Итак, смерть Антипова наступила... Смерть Сладких наступила... Входящее пулевое отверстие. Выходящее... Так... Поражение левой лобной доли мозга. Игорь Сладких умер почти мгновенно. Ранение в голову. Он даже выстрела не успел услышать. А вот его убийца, Грант... Что у него? Перелом шейных позвонков. Укушенная рана языка. Гематома в области спины. В области правого предплечья. Рваная рана диаметром, разрыв гортани, разрыв сонной артерии. Она хотела было уже задать уточняющий вопрос, но Никита ее опередил. семён Павлович, а механизм образования этой рваной раны на горле какой, по-вашему?» Судмедэксперт Задумчиво жевал печенье. «Каким предметом причинено это повреждение, я право затрудняюсь сказать. Однако достаточно необычным. Понимаете, мягкие ткани буквально вырваны. Кстати, фрагменты их мы нашли неподалеку от тела еще на месте. Создается впечатление... Старичок покосился на Катю, что намеревались перервать именно сонную артерию. Однако площадь захвата кожных покровов оказалась достаточно обширной. Рана в поперечнике, я указал в заключении, больше шести сантиметров. И сила должна быть приличной, чтобы вот так рвануть плоть. «А сколько человек, по-вашему, напало на Антипова?» Вмешалась Катя. Сзади напал один. Для потерпевшего это оказалось полнейшей неожиданностью. Думаю, применили какой-то специальный боевой приём. Захват. Резкий поворот шеи вправо и рывок вверх. Значит, шею ему один ломал а остальные могли при этом присутствовать, подстраховывать. Колосов забрал у Кати заключение и вернул эксперту. «Никита, а вы не передадите это Касьянову сами?» – спросил тот. «А то он звонил, просил поскорее. А у них вроде курьер в прокуратуре на бюллетене. И тогда вот это тоже ему передайте». — А что это? — Колосов смотрел на аккуратно запакованный маленький бумажный конверт, подколотый к документам. — Это обнаружено мной при повторном осмотре тела Антипова. — Это волосы. — Волосы? — Именно. Я изъял их с брюк и правого рукава куртки Антипова. Вряд ли они принадлежат убитому. Он коротко стриженный брюнет, а волосы эти длиной около пяти сантиметров и гораздо светлее. И структура их... Словом, я все документально оформил. Пусть Касьянов вынесет собственное постановление. И направляйте в ваше Эко на Варшавку. По волосам, увы, я не специалист. Когда они покинули кабинет патологоанатома, уже смеркалось. Катя смертельно устала за этот суетный день. Вроде бы и не делала ничего, а вот... От бензина и тряски на ухабах подмосковных дорог разболелась голова. но что примолкла, Катерина Сергеевна? Осведомился Никита, закуривая и выпуская дым в окно, когда они отъехали от Раздольска добрый десяток километров. Пытаюсь осмыслить то, что увидела. Ну и? Ты сказал в этом деле что-то не так. Я думаю, Никита. А это такое утомительное занятие. «Сейчас ты знаешь по этому делу ровно столько, сколько и я». «Как бы не так», — подумала Катя. «Ты, голубчик, знаешь самое главное. Почему вы так уверены, что Сладких убил именно Грант? Кто сделал заказ на это убийство? На кого Грант работал?» Вот это и есть, наверное, самое основное в этом деле. От этого нужно все версии выстраивать. Она не подозревала, что шкала интереса в этом деле, по некоторым причинам для начальника отдела убийств, внезапно резко сдвинулась. После посещения сегодня Раздольска, это самое неуловимое, Но весьма настойчивая уверенность, что-то не так в этом деле, ещё больше усилилась. Но выводы было делать пока рано. «Мне надо уточнить у тебя ещё кое-что. Сегодня голова уже не варит. Когда завтра мне к тебе подойти?» Спросила она, вздохнув. «Как только, так сразу». Как день начнётся, как карты лягут. Но видеть тебя буду рад. Возможно. Он полуобернулся. Что жалеешь, что время на меня угробило? Ничего я не жалею. Просто удивляюсь. Как ты так работаешь, словно заводной, целые сутки? По области туда-сюда и вроде бы даже не слишком измождённый на вид. Нет, вы, мужчины, всё же выносливые и сильные создания. Он ничего не ответил ей на это глубокомысленное замечание. Может быть, это был тайный комплимент с её стороны? Он правда предпочёл бы, чтобы она оценила его силу и выносливость Совершенно иной ситуации. Ну да. Ты меня высади не у дома. А у вон того магазинчика, — попросила Катя, когда они уже подъезжали к её родной фрунзенской набережной. Он молча повиновался. — Пока. — попрощалась она легкомысленно. — До завтра, Никита. Он мигнул на прощание фарами. Катя быстро шмыгнула в тёмный двор. Боже, на часах половина десятого! Не хватало только того, чтобы Кравченко увидел её в обществе Никиты. По вечерам он совершал свою традиционную пробежку по набережной. То-то звону будет, то-то скрипу и претензий. Она знала, Друзей её связывали весьма сложные отношения. Мещерский, например, не только общался с Колосовым, но даже дружил с ним. В том памятном для всех них деле они даже здорово помогли друг другу. А вот Кравченко, про начальника убойного, слыхал лишь с их слов, напрочь отвергая идею о личном общении и не упускал случая отпустить в адрес Никиты какое-нибудь дерзкое и ядовитое замечание. Поднимаясь в лифте на пятый этаж, Катя размышляла, чтобы такое правдоподобное соврать Вадьке насчёт своего позднего возвращения домой. Дразнить его Колосовым ей не хотелось. Она твёрдо решила быть с драгоценным В.А., особенно нежной. Ведь он улетал в среду. Ах-ах! И в их распоряжении оставались лишь эта ночь, день, наполненный заботами, и ещё одна ночь, такая короткая, весенняя.